Вы уж поторопитесь, мистер Цандер», — прибавил он почти простительно. После осмотра ракеты Ганс хотел идти дальше, но Винклер отвел его в сторону и сказал, «Дело в том, что тебя ждет Луиджи Пуччи». «Это кто еще?» «Оригинал каких мало, да ты сам увидишь. Наш главный радиоинженер. Цандер высоко ценит его. У него есть чему поучиться, воспользуйся случаем. Только уж...» Примирись заранее с его манерой обращения. единый аэродром, там ждет оветка, она тебя доставит к радиостанции. Как только сойдешь на площадку, иди прямо по дорожке, усыпанной белым щепнем, никуда не сворачивая. Ты отправляешь меня с такими напутствиями, словно я иду к злому волшебнику, и на пути меня подстерегают сказочные драконы. Оно почти так и есть. И драконы Путчи, которые повелевают ими поопаснее всяких сказочных семиглавых змеев. В десять вечера ты вернешься, а Виэтка прилетит за тобой. «Есть!» — коротко ответил Ганс и отправился к аэродрому. Глава 11 Старик Путчи и его драконы. Хмурый пилот молча указал ему место в кабине.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 Ганса смутил этот неожиданный вопрос. Утче погрозил пальцем. Луиджи крепко взял Ганса за руку, как маленького ребенка, и потащил за собой, непрерывно болтая. «Сейчас покажу. радиостанции в земле. И обложен слоем металла. Короткие волны, огромная мощность, проникнут внутрь, расплавят, сожгут людей. О, какая мощность! 600 тысяч лир за киловатт-час, хорошо? А? Маркони такие не снились».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 «Ах, как жаль, что меня не берут в ракета! Лучи смерти с ракета! На Красной армии! Финита!» «Вот у них какие замыслы!» — подумал Ганс. «Коммунист ха «Хо-хо-хо!» — кричал Путчи, словно его лучи смерти уже поразили коммунизм.